«Без этого нельзя венчать!» «Ай-яй-яй!» — вскрикнул Левин. «Я ведь, кажется, уже лет девять не говел!» «Я и не подумал!» «Хорош!» — смеясь сказал Степан Аркадьевич. «А меня же называешь нигилистом!» «Однако ведь это нельзя! Тебе надо говеть!» «Когда же? Четыре дня осталось!» Степан Аркадьевич устроил и это. И Левин стал говеть. «Когда?»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 Теперь в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет и лелгать, и кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Арканча, нельзя ли получить свидетельство неговея. Степан Арканч объявил, что это невозможно. Да и что тебе стоит 2 дня? И он примилый, умный старичок. Он тебе